Отряд третий – червяги, апода. Червяги по наружности похожи на змей или без безногих ящериц, веретенец. Но внутреннее их строение и история развития, несомненно, указывают место их в системе рядом с саламандрами и только что описанными протеями. Тело червяк совершенно цилиндрическое – иногда поделенная на сегменты множеством кольцеобразных складок кожи, глаза скрыты под кожей или их совсем нет. Зубы такие же, как у лягушек и тритонов. Тазовых костей нет. Легкая развивается только одно. Развитие происходит точно так же, как и у других земноводных, но очень быстро. Из икринки развивается головастик, который постепенно теряет жабры и переходит к легочному дыханию. У некоторых червяг рождаются живые детеныши, а у большинства почти весь цикл развития совершается еще в яйцевой оболочке, так что пребывание личинки в воде продолжается очень недолго, после чего животное выходит на сушу. Червяги – Живут во всех тропических странах Азии, Африки и Америки, но в Австралии и на Мадагаскаре их нет. По образу жизни червяги совершенно сходны с дождевыми червями, которыми они обыкновенно питаются, и живут под землей, где беспрестанно роются в поисках добычи. Кольчатая червяга «Сипхонос аннулатус» имеет длину около 40 сантиметров, а настоящая червяга, каясилия, достигает 65-70 см, но зато значительно тоньше. Оба вида живут в тропической части Южной Америки. Вследствие своего сходства со змеями, червяги пользуются у туземцев плохой репутацией и их считают страшно ядовитыми. Замечательно, что некоторые червяги высиживают свои яйца, которые без материнского согревания не развиваются и гибнут. Это высиживание заключается в том, что мать обвивается кольцами вокруг кучки отложенных яиц и остается в таком положении неподвижно в течение нескольких дней. Впрочем, при этом главную роль играет несогревание, а лишь увлажнение яиц, которые всасывают слизистое выделение тела матери и сильно разбухают. Слепые червяги, ихтиопис, отличаются от настоящих червяк тем, что имеют щупальца около губ и ноздрей. Из них наиболее известна цейлонская червяга, ихтиопис глютиносус, до 38 см длиной.